Глава 28. Огромный кит взлетел вверх, взмахнул тяжелым хвостом, оставляя за собой легкие завихрения белоснежных облаков, и скрылся за пушистой, будто хлопковой небесной массой. Вэл проследила его путь взглядом, чувствуя на груди восторженность и трепет. Никогда ранее она не подумала бы, что увидит это величественное животное так близко, Животное, место которому на страницах волшебных книг, которые она любила читать в детстве. Солнечный свет слепил глаза, она смахнула набежавшие слезы, не желая признаваться себе, что причиной, вызывающей их, является что-то глубокое и теплое, распустившееся в душе от невиданного зрелища. Грудь сдавила. Вэл опустила глаза, упираясь взглядом в собственные босые ступни. Высокая зеленая молодая трава мягко шелестела, достигая голых колен. Вэл прищурилась, рассматривая легкую длинную сорочку, раздуваемую мягкими порывами теплого летнего ветерка. Вэл! голос раза донесся откуда-то издалека. Вэл, Я устал от этого!» Вэл распахнула голубые, как небо вокруг глаза, медленно оборачиваясь. Зеленое поле простиралось бесконечно далеко, насколько хватало глаз, теряясь где-то за горизонтом. Высокий, куда выше девушки черный баргест стоял в шаге от нее, выпрямившись на задних лапах, скаля алую пасть с белоснежными зубами. Вэлл не боялась его, с интересом рассматривая кажущуюся мягкой шерсть. «Животное? Или человек в облике животного?» Вопрос, на который нет ответа. Вэлл медленно подняла руку, касаясь длинной морды. Дыхание зверя скользнуло по ладони, а затем влажный черный нос ткнулся в пальцы. «Ты хоть слышишь меня?» Реальность порвалась на лоскуты, рассеиваясь в мгновение ока. Неприятное холодное чувство окутало Вэл, выдергивая из наваждения. Она открыла глаза, ощущая рукой заискивающую морду Раша и его горячий язык, скользящий по пальцам. «Да». Она прокашлялась и села на кровати, кутаясь в одеяло. Сна как не было. А сон ли это был? Видение, дремота, морок, но не сон. Велс неохотой подняла глаза на раза. Он присел на край кровати, одетый в черную безрукавку и домашние штаны. Так что, может быть, поговорим в конце концов? А может, не будем? С надеждой поинтересовалась Вэл. Теплые солнечные воспоминания сменялись в душе неприятным и неудобным чувством, которому она не могла дать определения. Какие демоны тебя мучают? Расскажи мне. Голос раза был спокоен, впрочем, как и всегда. Усталость накатила на Вел как непреодолимая сила. Твоя сестра самый главный демон, подумала она, но промолчала. Ра, правда? Не нужно трястись около меня. Слова давались с трудом через силу. «Дело ведь не только в том, что ты убила человека, верно? Я вижу, что ты справилась с этим». «Справилась? Скорее, просто забыла, как страшный сон. Не думаешь, не мучаешься». Замечательная формула. Вэл отчетливо захотела, чтобы сидящий рядом мужчина замолчал. Одно и то же по кругу. Проблемы, которые вьются вокруг, как назойливые мухи. И обсуждение их больше не приносило облегчения. Тогда что? Твои мысли о том, что моя сестра как-то замешана в этом беспочвены, поэтому. Да хватит, ра! Вэлс кинула голову, повышая голос. Я не хочу ничего слышать. Зачем ты лезешь ко мне с расспросами, если все уже решил за меня? Что беспочвенно, что нет, Раза не изменил своей привычной манеры. Его лицо было спокойно. он заинтересованно наблюдал за внезапной переменной настроения Вэл. «Хочешь поругаться? Тебе не хватает эмоций? Ну давай, наори на меня!» Сделанным безразличием произнес он. «Издеваешься?» Вэл почувствовала, как гнев опаляет грудь, подобно огню. Спокойствие раза, ровный тон, лицо, расслабленные и надежно скрывающие мысли все это выворачивало наизнанку. «Вовсе нет. Я уже давно заметил, что когда все гладко, то тебе это не интересно. пожал плечами он, отводя взгляд и рассматривая что-то крайне важное на полу. «Ну и молодец!» – принимая, что ведет себя по-детски, огрызнулась Вэл. Одеяло полетело в сторону. Раш удивленно взвизгнул, спихнутый с кровати. Вэл опустила ноги на дощатый пол, рассеянно вспоминая яркую зеленую траву из своего сна – Вздохнула и потянулась за одеждой, кучей кинутой на комоде. «Вот и поговорили», — тихо сказала Раза. Вэл не ответила и оттолкнула крутящегося рядом пса резким движением, засовывая ноги в путающиеся штанины. «Куда ты собралась?» Вэл замерла, прикрыла веки, губы ее дрогнули, зубы стиснулись. Когда она повернула к Раза свое полное решимости лицо, ее встретили холодные чужие черные глаза. Я ухожу. Уходишь? Да. Куда? Вэл отвернулась, не в силах выдерживать его пронзительный взгляд. Дерьмо, полное дерьмо, снова и снова. Отстань от меня! проворчала она, охмелевшая от собственной внезапной смелости. Рука поправила оттянутый вниз пояс с на нем кинжалом. Немного ли слов, Валере? Голос раза стал ниже. Он медленно подтянулся с кровати, одним своим внушительным ростом лишая ее огромной части былой отваги и гневного задора. Вэлл внутренне сжалась, раздражаясь на себя за тонкий укол трусости. И все же что-то, что давно зрело в душе, не давало ни единого шанса отступить. — Останови меня, если сможешь! — голубые глаза вспыхнули огнем, горевшим в груди. — Зачем мне это? Смешок ударил по ушам, заставляя широко распахнуть веки. «На все твоя воля. Я ни к чему не принуждаю». «Правильно, и не принудишь». Слова звучали жалко. Вэл поморщилась и отвернулась, желая лишь одного. Сделать шаг, потом еще один, а за ним еще и еще. Пока эта комната и этот дом не останутся позади. Невозможно было находиться здесь. Раза... Покорный и великодушный, не похожий на себя. Мир серый и чужой. Все вместе сдавливало виски железным обручем. Все неправильно. Все совершенно неправильно. Каждое произнесенное слово и каждый поступок. Каждое решение. Голос раза настиг ее в дверях комнаты, едва не пригвождая к месту. «Как ты думаешь, все дело в том, что твой дружок так не кстати покинул нас на три месяца?» «Любить всегда тяжело, если ты не знала этого раньше». «Любить?» Вэл обернулась через плечо, с ухмылкой вздергивая подбородок. «Не хочу я больше ничего об этом слышать. Ни слова!» Тень улыбки, пугающая и темная, как зимняя ночь, скользнула по лицу Раза. «Как скажешь. Ни слова!» «Прекрасно!» – произнесла Вэл бессмысленно. Раж замер у ее ног, вопросительно приподняв морду. Вэл облизнула сухие губы и шагнула через порог. Одна мысль не давала покоя. Мысль, свербевшая в мозгу, словно разъяренная оса. Почему Раза так просто отпустил ее? Почему? Никаких лишних слов, никакого удивления, никаких угроз, в конце концов. «Я не отпущу тебя. Никогда. Ты здесь, и я не отпущу тебя». Слова, звучавшие в пустоте. «Вот уж не думал, что мозгов у тебя, как у курицы». Голос Зефа вырвал Вэл из задумчивости. «Хотя вру, думал и не раз». Она не ответила, почти соглашаясь с бородачом. Вначале было просто. Дени только тяжело вздохнула, пропуская в свой дом промерзшую и присыпанную белыми хлопьями снега Вэл. Дени не стала задавать очевидных вопросов, и та была безмерно благодарна ей за это. Разжался к ногам хозяйки, искосо разглядывая незнакомую обстановку и оставляя грязные следы на полу. «Я ненадолго. Прости за беспокойство», — растерянно пробормотала Вэл, оглядываясь на Дени. «Да-да», — отмахнулась она, — «поговорим об этом позже». Приправленная иронией да да дыни попала в яблочко, как стрела, выпущенная рукой охотника. Если прошедшие две недели можно было считать этим самым ненадолго, то Вэлл была готова забыть собственное имя. «Что думаешь делать дальше, курица?» — продолжил Зев, так и не дождавшись реакции на свою реплику. «Шла бы да помирилась с ним. А то ведешь себя как баба, у которой не кончаются регулы. В тавернах уже устали обсуждать ваши семейные ссоры. Это не ссора, Зев». Виолата отозвалась Вэл, рассматривая в окно медленно падающий крупный снег. «А что тогда?» «Не смеши народ! Ты носишь его браслет! Ты его вторая!» «Я знаю!» «Тогда к чему все это? Чего ты хочешь добиться?» Искреннее удивление в голосе Зефа заставило Вэл повернуться и встретиться с ним взглядом. «Я не знаю», — честно ответила она. «Я не знаю, Зеф». В начале третьей недели своего добровольного изгнания Вэлл получила послание от волков. Она долго молчала, внимательно изучая тонкий лист пергамента в своих руках. Вэл! вопросительный голос Дени заставил ее поспешно швырнуть послание в полыхающий камин. Бумага тут же схватилась красными язычками, превращаясь в ничто. «Что у тебя с лицом? Ты что, призрак увидела?» — удивилась Дени. Вэл скомканно улыбнулась ей и тряхнула головой, рассыпая волосы по плечам. «Почти угадала», — тихо сказала она, наблюдая, как последние крохи пергамента рассыпаются в прах.